Глава 35 Когда он выехал на шоссе М-25, снова пошел снег. Несмотря на поздний час машин было много, сам он держал дистанцию, но маленькая голубая «Хонда» сзади так и норовила прижаться поближе. Видимо, водителю не терпелось добраться домой, как и самому Дерелу. Каждый раз, когда скорость потока увеличивалась, он опасался, что автомобиль за ним не учтет состояние дороги и въедет ему в зад. Расслабиться он смог только на перекрестке с М-20. Трасса была пуста, за исключением пескоразбрасывающей машины на второстепенной дороге. Он миновал ворота на ферму и еще несколько минут двигался по тихой безлюдной Стекла чистители старались изо всех сил, но шел такой сильный снег, что почти ничего не было видно, и он чуть не проехал нужные ворота. Вывернув руль, он ударил по тормозам. Машина замедлила ход, но избежать удара о металлические прутья забора не удалось. Выругался Дэрил и выскочил из машины. Бампер был немного деформирован и поцарапан. «Черт!» Проехав за ворота, Дэрил их снова закрыл. Он планировал преодолеть оставшиеся восемьсот метров с выключенными фарами, но видимость была ужасная, а застрять в канаве не хотелось. Эти последние сотни метров показались ему бесконечными. Машину подкидывала, колеса залипали и прокручивали на снегу. Наконец, за деревьями показалось здание сушильни. В свете фар, круглая башня с трубой, выглядела серой и враждебной. Подъехав к ней, он выключил фары и заглушил двигатель. Ветер носился по полю и завывал, продирая сквозь узкие отверстия трубы. Дэрил дождался, пока глаза привыкнут к темноте, и взял с заднего сиденья металлический блокиратор руля. Когда-то Джанель Робинсон застала его врасплох, начав биться и царапаться в тот момент, когда он открыл багажник и попытался ее достать. В августе, когда он похитил ее, у него не было четкой схемы действий, а она вдруг оказалась сильной, и сопротивление чуть не вырвалось. Он подошел к багажнику, смел снег и прислушался. Ни звука. Сжав блокиратор в руке, он открыл дверцу. Снег сразу же начал запорошивать одеяло. Откинув его, Дэрил не сразу понял, дышит она или нет. Он снял с ее головы мешок и увидел, что Элла очень бледна. Когда он нажал блокиратором на ребра, она слабо застонала. — Сейчас я тебя вытащу! — громко сказал он, стараясь перекричать завывание ветра. «Если будешь вести себя хорошо, получишь ночлег и немного воды!» Просунув одну руку ей под шею, а вторую под ноги, он вытащил ее. Она была выше и тяжелее, чем он ожидал. По глубокому снегу он с трудом прошел к массивной металлической двери. Опустив Эллу на землю, он вытащил связку ключей, нашел нужный и открыл навесной замок. Внутри было холодно, но все-таки выше нуля. Снова подняв Эло на руки, он вошел и локтем включил свет. В центре круглого помещения стояла истопочная камера с маленькой дверью. Когда-то в ней разжигали огонь. Ее стены поднимались вверх на высоту около двух метров, а к потолку расширялись, как воронка. Дэрил открыл дверь ногой, внутри камеры стоял куб Из красного выжженного огнем кирпича без окон размером 3 на 3 метра. На нем лежала толстая металлическая решетка, за которой начиналась кирпичная воронка. Через нее поднимался жар сушивших мель в маленькой камере наверху. Над камерой располагались вентиляционные отверстия и колпак. В центре камеры Дэрил поместил большую клетку, которую когда-то использовали, чтобы возить гренды к ветеринару. Дно было выслано полотенцами. Нагнувшись, он положил Эллу в эту клетку и отодрал от ее рта скотч. В темноте он смог рассмотреть, что ее нос покрыт запекшейся кровью. Она застонала. «Еще жива», — понял он. С одной стороны клетки висели две цепи, и два замка. Одно он надел ей на шею, обмотал вокруг против и запер на замок. Затем взял из угла клетки двухлитровую бутылку воды и поставил рядом с ней. Выйдя из клетки, он подошел к столу и открыл маленький оранжевый пластиковый контейнер. Набрав 10 миллилитровый шприц «Кеталар», он вернулся и увидел, что Элла открыла глаза и водит ими вокруг, не понимая, где она. Попытка что-то сказать не удалась. Во рту пересохло. Он открыл бутылку воды и дал ей попить. «Давай пей. Это вода». Она сделала глоток. «Кто ты?» — Прохрипела Элла. «Где я?» «Я сейчас задеру рукав», — предупредил он, закатывая вверх толстый рукав ее шубы. «Где я?» — повторила она. «Пожалуйста, почему вы это делаете?» Он придавил своими коленями ее согнутые ноги, и она пискнула. Свободной рукой прижав ее к металлическим прутьям, Дэрил медленно ввел препарат в вену. Вытащив иглу, он зажал вену большим пальцем, она застонала и закатила глаза. Когда Элла обмякла, он убрал палец, слезав с него каплю ее крови. Взяв вторую цепь, он обвязал ее запястье и приковал к противоположной стене клетки. Снова заклеил рот скотчем и подоткнул одеяло. «Вот, отдыхай. Собирайся с мыслями, ты на свидании с Гарри». «Гарри Гордоном», — улыбнулся он. Выйдя из камеры, он закрыл за собой дверь, повесил замок и поехал домой. В прихожей к нему подбежала Грендель и лизнула ему руку. Родители смотрели телевизор в гостиной, Отец сидел с прямой спиной в своем кресле у окна, а мать лежала на диване с большим стаканом джина с тоником. Они смотрели сериал Инспектор Морс. Все в порядке, дорогой? спросила Мэри, не отрывая взгляда от экрана. В камине горел искусственный огонь, отбрасывая красные отблески на стену с телевизором. Вдруг картинка на экране исчезла, и экран почернел. Что ж такое? — воскликнула она. «Так, посмотрим, кого принесло», — сказал Джон, взяв руки пульта с интересом, подавшись вперед. Мэри неуверенно встала и нетвердой походкой пошла к маленькому бару окна. Камеры наблюдения на главных воротах и на участке активировались датчиками движения, и картинка с них сразу же передавалась на экран телевизора в гостиной. Дорогой. «Наполни, пожалуйста», — попросила Мэри, протягивая Дэрилу небольшое ведерко для льда. Белый микроавтобус остановился перед воротами на ферму. Джон еще сильнее наклонился вперед. Ворота стали открываться. План сменился, и на экране появился вид сбоку. Водитель и пассажир вглядывались вперед, пытаясь различить дорогу и решая, что делать дальше. Камера ночного видения — Отображало их в зеленом цвете, а вместо глаз были два белых круга. «Лучше им будет поехать своей дорогой», — сказал Джон. Микроавтобус остановился, медленно подал назад и уехал. Ворота захлопнулись. На экране возобновился инспектор Мортс. «Гастарбайтер», — презрительно сказал Джон. «И чего их сюда принесло?» «Может, они потерялись?» — отозвалась Мэри, укладываясь на диван. «Ничего странного не видел, когда возвращался?» — спросил У Дэрил, который пошел за льдом. «Ничего». «Хорошо провел время в пабе?» — спросила Мэри. «Да, встретились с товарищами». Он не стал продолжать. Оба родителя были увлечены сериалом с придуманным убийством и совершенно не подозревали о страшной реальности за оградой их собственного участка.